75. -й. Видение Маркандеи Маркандея, великий мудрец из рода Ангираса, странствовал по земле. Он скитался многие тысячи лет и посетил многие священные места омовений и обители отшельников. Побывал во многих странах и городах, и сердце его радовалось благочестию и добродетелям брахманов и царей. Горожан и земледельцев, чтущих священный закон и богов и соблюдающих предписанные ведами обряды. И сам Маркандея в течение многих тысяч лет предавался благочестивым размышлениям, совершал жертвоприношения и подвиги умершления плоти. В награду он пожелал узнать тайну сотворения Вселенной. Едва он помыслил об этом, как сам того не заметив, очутился вдруг за пределами этого мира. В страхе и в отчаянии он увидел себя в глубокой тьме, и вокруг него в необозримую даль простирались бескрайние воды, и он оставил надежду на спасение. Не было там ни солнца, ни луны и ни клочка земли, одни лишь воды. Но потом Маркандея увидел вдруг человека, который спал, возлежа на водах. Его огромное тело светилось собственным светом, и озаряло непроглядную тьму. Наполовину погруженное в воду, оно плавало в ней, подобное горе или облаку. Маркандея узнал великого Вишну и радостный приблизился к нему. В это мгновение спящий приоткрыл рот и, вдохнув воздух, проглотил мудреца. И Маркандея опять очутился в зримом мире с его горами, лесами и реками, городами и селениями, и он решил, что все виденное им было сном. Опять он странствовал по городам и весям и священным местам, и протекли еще тысячи лет, и он обошел вселенную и не мог найти ей конца. Но однажды снова привиделся ему удивительный сон. Снова был он один в пустоте и безлюдье. Небо над ним было покрыто мглою, а внизу простирались бескрайние водные пространства. Но потом Маркандея увидел маленького мальчика, спящего на ветви баньянового дерева. Ослепительное сияние исходило от него, и Маркандея закрыл глаза руками, не в силах смотреть на божественное дитя. «Я уже видел прежде этого мальчика, в этом нет сомнения». — подумал Маркандея и подошел ближе. Вдруг он услышал. — Не бойся, Маркандея, дитя мое, ты можешь приблизиться ко мне. — Кто ты, дерзкий, обратившийся без почтения к старцу, прожившему много тысяч лет и исполнявшему суровые обеты? — спросил разгневанный мудрец. — Даже Брахма воздает мне должное почести, именуя меня долговечным. Или ты ищешь гибели своей? Мальчик отвечал ему, улыбаясь, «Сын мой, я древний поруша, твой прародитель. Я Вишну Нараяна, которому принадлежит эта вселенная, созданная мною и заключенная во мне. Сын Кашьяпа и Адити, избавивший мир от Асура Бали и его власти, лишь одно из моих воплощений. Много раз не сходил я на землю в разных обликах». Чтобы спасти ее от зла рыба, спасшая Ману от потопа, черепаха, что помогла богам добыть амриту из океана, вепрь, извлекший землю из вод, человек-лев, карлик, парашурама, Рама, победивший Равану, Кришна, герой, избавивший землю от притеснений злого царя Кансы, Будда, принесший на землю ложное учение, чтобы испытать благочестивых в истинной вере. И отделить праведных от грешников. Все это мои аватары, мои нисхождения. Десятым моим воплощением на Земле будет Калкин, грядущий судья, который придет в час кончины Вселенной. Но не только эти воплощения, вся Вселенная, Солнце, Луна и звезды, Земля и море, страны света и годы, мое проявление. В них я создаю, охраняю и уничтожаю себя самого. Я Тримурти, Бог, единый в трех образах. Как Брахма, я создаю мир, как Вишну, храню его, как Шива, его разрушаю. Один год в жизни смертных, о Маркандея, это всего лишь день и ночь для богов. Двенадцать тысяч божественных лет — Слагающихся из таких дней и ночей – это один день жизни Брахмы, и в течение этого дня существует Вселенная. Когда Творец засыпает и наступает ночь Брахмы, Вселенная гибнет. Ночь Брахмы длится столько же времени, сколько его день. Когда она минует и настает новый день, Брахма творит Вселенную заново. Омаркандея Эта Вселенная уже возникала и гибла не раз, и много раз она будет разрушаться и воссоздаваться снова, а жизнь Брахмы длится сто его лет. День Брахмы 12 тысяч божественных лет составляет Маха Югу. Маха Юга же, Великая Юга, состоит из четырех юг веков человечества. В начале творения наступает Крита-юга, золотой век, который длится 4000 божественных лет. Ему предшествует период утренних сумерек, а за ним следуют вечерние сумерки, и каждый из этих периодов длится по четыреста божественных лет. В эту югу люди рождаются добродетельными, на земле живут одни лишь праведные брахманы неукоснительно соблюдающий закон. И священная корова Дхармы, закона, твердо стоит на всех четырех ногах. Потом наступает Трета-юга, Серебряный век, который длится три тысячи божественных лет, а до него и после него проходит по триста божественных лет утренних и вечерних сумерек. В этот век добродетель на земле убавляется на одну треть, Люди начинают забывать о долге, и для поддержания дхармы вводится разделение людей на варны, сословия. В трето-юге корова закона стоит лишь на трех ногах. Два параюга, медный век, продолжается две тысячи божественных лет, и с ним смыкаются дважды по двести лет сумерек. Еще меньше становятся добродетели в мире колеблющимся между мраком и светом, между злом и справедливостью. Люди, ослепленные дурными страстями, отвращаются от исполнения священного долга, и корова закона стоит на двух ногах. Наконец наступает Кали-юга, нынешний мрачный век, когда умножается безмерно порог на земле, и в мире остается всего четверть Дхармы. Оттого срок его краток только тысяча божественных лет и дважды по сто лет сумерек. После него придет гибель погрязшего во грехе мира. Страшный огонь, таящийся на дне океана, вырвется на поверхность и пожрет Вселенную. А потом, когда минит ночь Брахмы, все начнется сначала. Гибель Вселенной и ее создания будут повторяться снова и снова в течение ста лет Брахмы. А когда истечет жизнь этого Брахмы, Господь сотворит нового Брахму, и все начнется сначала. И Вишну сказал, «О Маркандея, от меня происходит все, что было, есть и будет. Повинуйся моим вечным законам и странствуй по вселенной, заключенной в моем теле. Все боги, все святые мудрецы и все живые существа пребывают во мне». Я тот, кем проявляется мир, но чье волшебство проявления Майя остается непроявленным и непостижимым. И он опять проглотил Маркандею. И, оказавшись в знакомом мире, полном жизни и движения и света, Маркандея уже не знал, что же было сновидением, а что явью. Этот ли мир, и я вместе с ним лишь греза Бога? думал он. «Или та непроглядная тьма, где пребывает Нараяна, мне только приснилось?»